Господи, помилуй. Лу. Приглушённые голоса доносились до нас из алтарной. А на иконах вокруг мерцали блики света от каминного огня. Зивая, я разглядывала ближнюю ко мне икону. На ней была изображена нечем не примечательная женщина с искучающим выражением лица. Я в общем-то разделяла её чувства. Я всё ещё помню свою первую попытку. Сразу же попал в цель. Архиепископ довольно хмыкнул. Он заметно оживился, как нередко случается со стариками в минуты ностальгии. И прошу вас заметить, я тогда явился прямиком с улицы, семилетний парнишка, за душой ни кроны, ни умений, ни опыта, даже не держал ещё в руках лука, не говоря уже о том, чтобы стрелять. Прежний епископ провозгласил, что сам Господь помог мне. Губы моего мужа дрогнули в ответ. Я в это верю. Я опять вздохнула. В молельне оказалось очень душно, а от шерстяного платья, что было на мне, скромного, унылого и очень тёплого, становилось только хуже. У меня слипались глаза. Может, Господь и мне поможет. продержаться до конца службы и не захропеть, например. После происшествия в библиотеке я сочла разумным принять от мужа приглашение на вечернюю мессу. Я не знала, поверил ли он в нашу санцелим историю про учёбу, но затея пришлась ему по вкусу, и поэтому весь оставшийся день я зубрила писание. Беспощаднейшее из возможных наказаний. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны, процитировал он тогда с раздражением, глядя на меня и ожидая, пока я повторю. Явно всё ещё злился. Что дождь, что мужики, всё одно заноза в заднице. Мужно хмурился, но продолжил. Кто хочет скрыть её, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Кто-то там что-то делает правой рукой и хочет это скрыть. Я коварно поиграла бровями. Quel risque. В переводе с французского рисковое дело. Интересная у вас книжечка, однако. Он перебил меня, пока я совсем не осквернила его честь. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Железо за железо острит, и поэтому то ты меня бесишь, что я тебя. Так по кругу и ходим. Это продолжалось бесконечно. Честно, я даже рада была принять приглашение на мессу и наконец передохнуть. Сейчас архиепископ снова хмыкнул и сжал плечо моего мужа. Со второй попытки я, конечно же, промахнулся напрочь. И всё же вы справились лучше меня. Я смог попасть в цель только через неделю. И ерунда, архиепископ покачал головой, всё ещё улыбаясь воспоминанием. У тебя природный талант. Да, ты определённо справлялся заметно лучше остальных новобранцев. Звон колоколов раздался очень вовремя. Я уже готова была запрыгнуть в камин. Ах, да. Вспомнив о насущном, архиепископ отпустил моего муженька, выпрямился и поправил воротник. Служба сейчас начнётся. Прошу простить, я должен присоединиться к другим пришедшим. Он замер на пороге и обернулся, посерьёзнев. И не забудьте о том, что мы сегодня обсуждали, капитан Дигори. Более пристальное внимание крайне необходимо. Мой супруг кивнул, заливаясь краской. Да, господин. Как только архиепископ вышел, я тут же накинулась на мужа. Пристальное внимание Это что ещё значит? Ничего? Он быстро откашлялся и протянул мне руку. Пойдём? Я прошествовала мимо него в алтарную. Пристальное внимание. Ага. Как же. Освещённая сотнями свечей алтарная собора Сан-Сесиль казалась видением из сна или ночного кошмара. Больше половины горожан собрались в огромном зале, чтобы послушать проповедь архиепископа. Все, что побогаче, разместились на скамьях и были одеты в пышные наряды: платья и костюмы насыщенно бордовых, аметистовых и изумрудных цветов с золотой отделкой, кружевными рукавами, меховыми муфтами и шёлковыми галстуками. У них в ушах сверкали жемчуга, а на шеях и запястьях демонстративно сверкали бриллианты. В дальнем конце алтарной собрались прихожане победнее, Лица их были печальны и грязны, руки сцеплены. Там же стояли и несколько синеполых шассёров, в том числе Жан-Люк. Он поманил нас к себе. Я чертыхнулась про себя, когда мой муж подошёл к нему. «Мы что, всю службу будем стоять?» Он с подозрением посмотрел на меня. «Неужели ты никогда не бывала на мессах?» «Бывала, конечно», — соврала я, неохотно шагая вперёд. Я пожалела, что не надела капюшон. На мессу пришло гораздо больше людей, чем я ожидала. Возможно, ведьм среди них и не было, но как знать? Меня-то ведь сюда занесло. Пару раз, увидев в его лице недоверие, я обмахнула себя рукой. Я же преступница, забыл? Уж прости, что не выучила наизусть все правила. Он закатил глаза и толкнул меня вперёд на последние пару шагов. Шоссе́ры стоят в знак смирения. Но я-то не шоссе́р. И слава тебе, Господи, за это. Жан-Люк отошёл, чтобы освободить для нас место, и мой докучливый супруг силком заставил меня встать между ним и Жанн-Люком. Они обменялись рукопожатием. Я не знал, присоединитесь ли вы к нам сегодня, учитывая последние события. Как его высокопреосвященство отнёсся к новостям? На сонной нить не стал. А кого же тогда На короткий миг муж покосился на меня, а затем снова посмотрел на Жанна Люка. Новобранцев, что были тогда на посту, их освободили от обязанностей. Так им и надо. Я знала, что с этим спорить не стоит. К счастью, они замолчали. Прихожане встали и начали петь. Мой супруг и Жан Люк присоединились к ним, когда архиепископ со свита и вошёл в зал и поклонился перед алтарём. Я не смогла разобрать ни единого слова их занудной баллады и так озадачилась, что решила сочинить свой собственный текст. Есть определённая вероятность, что в нём мимоходом упоминалась дамочка по имени Лидди. Когда снова воцарилось молчание, мой муж нахмурился и толкнул меня локтем в бок. Я не уверена, но у Жанна Люка, кажется, дрожали губы, будто он еле сдерживал смех. Архиепископ повернулся к прихожанам. «Да пребудет с вами Господь!» «И со духом твоим» — порвормотали они в унисон. Будто завороженная, я с неприязнью смотрела, как архиепископ воздевает руки вверх. «Братья и сестры, сознаем же грехи наши, дабы чистым сердцем совершить священный обряд». Священник рядом с ним повысил голос. «Помилуй нас, Господи!» Ты был послан нам, дабы исцелить грешные наши сердца, продолжил архиепископ. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи, повторили прихожане. Ты явился, дабы даровать народом единство и мир в Царстве Божьем. Помилуй нас, Господи. Мир в Царстве Божьем? Я фыркнула и скрестила руки на груди. Муж снова толкнул меня локтем, одними губами сказал: прикрати. Его синие глаза встретились с моими. Я серьёзно. Жан-Люк уже совершенно точно ухмылялся. Помилуй нас, Господи, ты являешься, дабы словом и таинством укрепить нас в праведности нашей. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи. Ты явишься славным спасением народу своему. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи. Я больше не могла сдерживаться и пробормотала: Лицемер. Муж, похоже, был уже на пределе. Его лицо снова вспыхнуло, а на шее забилась вена. Кто-то из шосёров вокруг нас посмеивался, кто-то сердился. Плечи Жана-Люка тряслись от беззвучного смеха, вот только мне было уже не так смешно. Почему моему народу спасения не досталось? И помилования тоже. «Пусть же Всевластный Господь помилует нас, простит нам грехи наши и дарует нам вечную жизнь. Аминь!» Прихожане сразу завели новую песню, но я уже не слушала. Вместо этого смотрела, как архиепископ вскидывает руки, закрывает глаза и с головой погружается в пение. Жан-Люк усмехнулся и толкнул моего мужа локтем, когда они оба спели не те слова. «Аминь!» Муж в ответ неохотно фыркнул и отпихнул его. Избави же нас от грехов мирских, помилуй нас, пел мальчик перед нами. Он сжимал руку отца и покачивался в такт мелодии. Избави же нас от грехов мирских, помилуй нас. Избави же нас от грехов мирских, услышь нашу молитву. Помилуй нас. Услышь нашу молитву. Незадолго до того, ближе к концу пытки притчами, я услышала один стих, который не поняла. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Что это значит? Это значит, что вода, она как зеркало, объяснил мой муж, слегка хмурясь. Она отражает наши лица, а наши жизни, наши дела. Он посмотрел на свои руки, избегая моего взгляда. служат отражением наших сердец, показывают, что у нас на душе. Тогда это объяснение вышло очень понятным. И всё же я снова оглядела прихожан, которые в одной и той же молитве просили и милосердия, и крови, подобных мне. Как в их сердцах могли уживаться и то, и другое чаяние? Лу, я... Муж кашлянул и заставил себя, наконец, взглянуть на меня. В его синих глазах блеснула искренность и сожаление. Не стоило мне на тебя кричать. В библиотеке. Прости меня. Наши жизни служат отражением наших сердец. Да, объяснение вышло очень логичным, но я всё равно не понимала. Не понимала своего мужа. Не понимала архиепископа и мальчика, покачивающегося в такт мелодии. И его отца. И Жанна Люка, и шоссёров, и ведьм, и её. Я никого из них не понимала. Чувствуя на себе взгляды, я нарочито хмыкнула и толкнула мужа в бок, притворившись, что всё это было спектаклем. Насмешкой. Что я просто хотела слегка его позлить, что я вовсе не ведьма, которая пришла на церковную мессу, стоит в окружении врагов и воспевает чужого бога. Наши жизни служат отражением наших сердец. Возможно, все они были лицемерками, но худшей лицемеркой была я.